Спортивные результаты По мере того, как люди потребляют все больше крахмалистого фастфуда, связь между физической формой и обеденным столом становится все более очевидной и важной. В наши дни спортсмены как никогда состязательны, мотивированы результатом. Они тренируются усерднее и умнее. С приближением к пределу человеческих возможностей Надеяться на авось уже не приходится. Моментом истины почти для всех диетических изысков становится неудачная попытка добиться с их помощью побед. Проще говоря, если ваш рацион не является оптимальным, вы платите за это поражением. Любой спортсмен заметит улучшение своей формы, если он улучшит качество питания, отдавая предпочтение сырым фруктам, овощам, орехам и семенам. Все спортсмены международного уровня, с которыми я работал, отмечали прирост силы, выносливости, скорости, гибкости и координации, улучшение времени реакции, сосредоточенности и множество других менее ощутимых показателей после перехода на бескрахмальную диету. Основной проблемой для спортсмена является кислотно-щелочной баланс. Если мы здоровы, то наша кровь всегда остается в щелочном диапазоне, Приблизительно на уровне pH 7,4. Если pH крови у вас изменится даже на 2, вы скорее всего умрете. Однако минералы, содержащиеся в крахмалистых продуктах, кислотные – хлор, сера и фосфор. Потребление крахмалов истощает в нас запасы щелочных элементов, что приводит к ухудшению нашей физической формы. На второсортной еде не вырастить первоклассных спортсменов. Ощелачивание крови – экстренная реакция организма на опасную для жизни ситуацию. Как только крахмалистая пища покидает пищеварительную систему и поступает в кровоток, кислоты попадают в кровь. К счастью, организм сохраняет запас кальция, своего наиболее щелочного минерала а также имеет несколько буферных систем для нейтрализации кислот в том случае, когда легкие печень и почки не поспевают за образованием и или потреблением кислоты. Феномен, при котором бикарбонат поступает в кровоток для того, чтобы нейтрализовать кислотность после еды, называется ощелачиванием крови. Большинство врачей, считают такое ощелачивание нормой для нашей физиологии. Это оборотная сторона интенсивного образования кислот, необходимой нашему желудку, который безуспешно пытается переварить животный белок. Поскольку животные белки также изобилуют кислотными минералами, то нормальный обмен веществ необходимо отсрочить до тех пор, пока не будет устранена возникшая для pH крови угроза. С каждым разом такая задержка все больше подтачивает ресурсную базу нашего организма. Сколько еще раз вы будете пытаться научиться есть правильно, каждый раз, полагая, что уж этот-то раз последний? Для выдающихся результатов нужно следовать выдающемуся образу жизни. Благодаря улучшению питания и пищеварения, Спортсмен получает возможность направлять больше энергии на тренировки и, безусловно, сократить время восстановления. Кроме того, когда здоровье укрепляется и спортсмен становится более пластичным, снижается риск перетренироваться или травмироваться. Зерновые славятся медленным высвобождением энергии, а спортсмены — быстрым. В будущем спортсмен будет относиться к еде так же, как и к любому другому пункту своей программы тренировки. Рассчитывать на достижение лучших спортивных результатов можно только при наличии лучшего источника энергии.